Глава восьмая. Секреты внутри секретов. Я сидел в зале совета на Альфе. На моей боевой барже было несколько подобных залов, но ни один из них особо не выделялся. Со дня формирования легиона я прививал им мысль, что внешность, по сути, не имела никакого значения, важны только действия и способности. У Форуса на мостике Мстительного Духа располагался великолепный стратегиум, но это лишь значило, что его будет намного проще найти любому врагу, который сможет ступить на борт корабля. Я уже изменил планировку уровней Альфы, чтобы сбить с толку потенциального противника, который решит, что ему хорошо знакома планировка кораблей класса Глориана. Также я не имел привычки проводить брифинги в одном и том же месте. Итак, Вольда Бетта, произнес я, обращаясь ко всем присутствующим, говорите, что нам известно. Ингрин Севан выступила вперед Она была человеком, по-видимому неаугментированным, но притом обладала исключительно острым умом и потрясающим вниманием к деталям. Я завербовал ее примерно 10 лет назад, из мира, завоеванного ультрамаринами. Я думаю, что соблазн участия в тайных операциях вызывал у нее некоторый наплыв драматизма, но это никак не влияло на ее суждение. Некоторые легионы считают людей слабыми и неполноценными, и в определенной степени это верно. Но мы строим галактику не только для сильных. И если мы не будем слушать тех, кем в дальнейшем будет править империум, то наше строение никогда не устоит». Дорн и Репертураба скажут, что каркас не может быть прочнее материалов, из которых он изготовлен. Но почему-то никто, казалось, не применял эту же логику к обществу. Вольда Бета была приведена к согласию 47 звездных лет назад, начала с Эван. В целом, с тех пор все происходило так, как и ожидалось. Производство мануфактур планеты находится в пределах соответствующих квот и на должном уровне. Полки, набранные здесь для имперской армии, ведут себя приемлемо в тех сражениях, в которых участвуют. На первый взгляд, это ничем не примечательный мир расцветающего империума, без каких-либо особо выдающихся или прискорбных черт. На первый взгляд, спросил Армилий Динат. «Соскреби верхний слой, и те, у кого есть глаза, увидят кое-что еще», – ответила Севан, улыбнувшись. Вольда Бета еще не полностью приняла власть Империума, и очаги недовольства и сопротивления появляются даже сейчас. В совете другого легиона это могло бы вызвать глубочайшее возмущение. В моем же это приняли легким кивком головы. Все мои братья смотрят вдаль, стремятся расширить наши горизонты, и очень немногие из них уделяют внимание тому, что осталось позади. Таков Жиллиман, это неоспоримо, так как у него душа бюрократа, и это не так унизительно, как может показаться на первый взгляд. Поскольку я искренне восхищаюсь Малкадором, а большего бюрократа, чем он, не существует. Однако фул, гремлев и даже хорус побеждают, а затем вновь устремляют свой взор на горизонт, оставляя пыльную работу рукам незначительных мужчин и женщин. Мир, который с радостью отдавался в руки Хоруса Луперкаля или восторженно рыдал от красоты ангела, вполне мог начать пересматривать свой взгляд на положение вещей, как только эти сияющие фигуры сменялись правителями, выстраивающими систему, которая не сильно-то и отличалась от прежней иерархии. Кто-то должен был следить за порядком после того, как мои братья уходили, забрав с собой всю свою славу и внушающую благоговейный трепетауру, оставив позади скучную рутину, цифры и статистику. Этим кем-то часто оказывался 20-й легион. Убийцы, снайперы, шпионы, диверсанты – все то, что другие легионы ненавидели или отвергали, мы принимали всем сердцем. Не столько, чтобы захватывать миры, сколько, чтобы их сохранять. «Разоблачение революционно настроенного Смутьяна – это хорошо, однако точный выстрел в голову, незаметно сделанный с расстояния в два километра, служит гораздо более красноречивым посланием». «Об этом стоит беспокоиться?» – спросил Динат. «Он задал вопрос всем собравшимся, а не только мне». Я пользовался наивысшим авторитетом в Легионе, но это совсем не означало, что я принимал решения в одностороннем порядке. Меня окружали блестящие умы, как людские, так и принадлежащие Астартес. С моей стороны, было бы глупостью сначала не узнать их мнение». «По моему суждению, нет», — ответила Севан. Без сомнения, для решения этой проблемы не потребуется официальной передислокации имперских сил. Местные власти, по большей части, способны сдерживать мятежных элементов. Однако мы уже разожгли некоторые из очагов сопротивления, чтобы побудить проявить себя главную движущую силу. Я считаю, что одна команда охотников за головами вполне способна устранить все выявленные приоритетные цели в течение короткого промежутка времени, тем самым устранив угрозу восстания. «Мы уверены, что время выбрано верно», — спросил Иго Пек. Я приглядывал за Пеком. Он уже неплохо поднялся в наших рядах, и я чувствовал, что у него есть потенциал стать кем-то особенным. Именно он вместе с Теосом Херцогом первыми предложили хирургически изменить свою внешность, чтобы быть похожими на меня, тем самым позволяя мне свободнее передвигаться в составе легиона, даже будучи узнанным. Я долго обдумывал это предложение. Меня всегда беспокоила склонность лунных волков становиться похожими на Хоруса со временем поскольку, без сомнения, созерцание своего собственного отражения в зеркале не способствовало развитию смирения. Я решил пойти на компромисс, коим гарантировал, что решения в моем легионе будут приниматься открыто, таким образом, что даже я не был защищен от вопросов. Только время покажет, есть ли у Хоруса собственные методы решения этой проблемы. Что ты хочешь этим сказать? Спросил Динат у Пека. «Восстание, как проблемный зверь», – ответил Пек. «Непредсказуемое. Провоцирование революционных элементов до такой степени, чтобы их лидеров уже можно было опознать, но еще не до того уровня, когда движение начнет жить собственной жизнью, в лидерстве уже не нуждаясь. Такое хрупкое равновесие нужно еще суметь поймать. Это не точная наука». «Наши агенты глубоко укоренились», – заверила его Севен. «Даже власти планеты не знают того, что известно нам. Мы не стали бы оказывать влияние, если бы не знали, что сможем применить соответствующие контрмеры, и я уверена, что действия на данном этапе резко сократят уверенность в успешности восстания». «Мы пошлем команду», – ответил я, кивнув. «Я рекомендую ту, которой командовал на Трулле, с переназначением ведущего». Все закивали головами, в том числе и Динат. Больше всего меня интересовало его одобрение, поскольку он осуществлял руководство операцией. Очевидно, он не видел ничего, что указывало бы на необоснованность моей рекомендации. «Команда получит подробную информацию о своих целях», – заверила нас Севен. «Теперь о главной цели. Господин Динат?» Армилий Динат встал. Он никогда не подвергался косметической операции и был, наверное, самым выделяющимся в Легионе, по большей части благодаря татуировке трехголовой гидры, занимающей большую часть правой стороны его лица. «Операция на Вольде Бета сама по себе является прикрытием», – начал он, «и являлась бы таковой независимо от того, какой уровень сил был бы направлен на нее». Истинная цель – добыть информацию, имеющую отношение к возможному местонахождению еще одного из братьев нашего господина. Кто-то из присутствующих уже знал об этом, кто-то – нет. Последовало несколько вдохов, несколько кивков и один или два взволнованных взгляда. Я и сам не мог сдержать волнения, хотя уже знал, о чем идет речь. Чем ближе мы подходили к непосредственным действиям, тем более осязаемой становилась эта возможность. В Нашей сети достигли слухи о ком-то, замеченном где-то неподалеку отсюда, на галактическом северо-востоке. Ком-то, кто попадает под описание Примархи, сообщил для всех Динат. Эти слухи пришли от беженцев, спасающихся от возобновившегося наступления Рангдан. По залу пробежал ропот. Дьявольские представители Рангды уже дважды обескравливали империум. Новости о том, что злобные ксеносы вернулись, чтобы снова досаждать нам, были действительно ужасающими. «Господин Альфарий отправится на поверхность вместе с Гакулом из Библиариев, используя операцию охотников за головами в качестве прикрытия», – продолжил Динат. Они свяжутся с нашими оперативниками на вольде чтобы найти очевидцев и проверить правдивость слухов, а также узнать точное место контакта. Требуется уточнения. Голос подал мага Сканитакс из Механикум, один из главных союзников легиона среди жрецов Марса. Его гортань была заменена звуковым синтезатором десятилетия назад, и речь звучала скрежещуще и механически. Свое место среди нас он занял в результате смерти его более реакционного предшественника, и я считал его почти таким же членом легиона, как и любого из наших воинов. Кроме того, он был способен легко вычислить, какова будет его судьба, если он предаст нас. Продолжай, Магас. Дал ему слово Динат. Если миссия охотников за головами будет осуществляться тайно, не Канитакс. «То каким образом господин Альфари использует ее в качестве прикрытия?» «Секреты внутри секретов, магус, улыбнулся ему Динат. «Наша операция на Вольге Бета не будет занесена в анналы Империума, но тот факт, что мы отправим легионеров на поверхность, не является секретом в наших рядах. Однако главная цель известна только присутствующим здесь». «Любой, кто попытается вынести информацию за пределы легиона, будет думать, что знает правду, но будет знать лишь ее малую часть. И если истинная цель каким-то образом раскроется», добавил я, оглядывая собравшихся, «список потенциальных виновников этого будет короток и вполне определен». Мага Сканиток скивнул головой, покрытой капюшоном, в знак подтверждения. Твоя логика здрава. Тогда давайте приготовимся, произнес я, улыбнувшись. Если это еще один из моих братьев, и его видели беженцы из зоны, подвергшиеся нападению Рангдан, он, вполне возможно, сейчас сражается с ними. Мы знаем, что они поистине ужасающий враг, и ранние сообщения доказывают, что они уже стали причиной тяжелых потерь у темных ангелов. «Я не хочу, чтобы мой брат пал в бою, даже не встретившись с моим отцом». Мои слова были добрыми и даже искренними, но не совсем честными. «Что-то уже говорило мне, что эти слухи были правдивы, и что это действительно был мой брат. А еще я чувствовал также и то, что это был именно тот брат, которого я больше всего желал встретить. Я не просто хотел, чтобы мой отец встретился с этим новым примархом. Я сам хотел увидеться с ним». Иногда я задаюсь вопросом, кто из моих братьев лучше всего бы себя проявил, не появись в их жизни свет императора. Я думаю, что Лоргар был бы потерян. У меня сложилось впечатление, что он знал, что его ждет великая судьба, и он бы никогда не успокоился, пока она не нашла бы его. По правде говоря, я считаю, что из всех нас... Наиболее бы выиграл Лоргер, приземлись он на Терди. Мы никогда не были близки, но я чувствую, что в его душе засела тоска, которую можно было заполнить в гораздо более молодом возрасте, если бы он оказался на моем месте. Магнус нашел бы кого-нибудь, с кем он смог бы говорить о великих силах, которыми он способен владеть, но я не думаю, что он смог бы преуспеть так сильно без руководства моего отца. В том же духе может показаться, что Фулгрим желает, чтобы все вокруг восхищались им, но я искренне верю, что ему было полезно найти в галактике существо более великое, чем он сам». Это дало ему ориентир, которому он бы смог подражать и к которому мог стремиться, когда превзошел бы всех, кто окружал его до этого момента. И без сомнения, без встречи с нашим отцом, он никогда не смог бы наладить свою запутанную, но, очевидно, искреннюю дружбу с Ферусом. Жили и Дорн, напротив, были повелителями своих владений. Я уверен, что если бы император не нашел их, они бы продолжали так же эффективно и, насколько можно было судить, справедливо управлять своим народом. Со временем любой из них, или даже оба, смогли бы пойти дальше, чем уже сделали. Возможно, даже создали бы свои собственные маленькие империи. Ангрон и Керс... «Честно говоря, я не уверен, что их жизнь сильно улучшилась с приходом моего отца. Население Настрама, без сомнений, выгоды не ощутило. Что касается остальных, то трудно смотреть, скажем, на хана или руса и думать, что они нуждались в императоре. Можно сказать, что они более свободны духом, но это не значит, что они глупцы». Иногда я задаюсь вопросом, не рассматривает ли Джагатай Империум в большей степени лишь как средство доставки его к звездам, нежели чем что-либо еще. Но это не имеет большого значения. В конце концов, любой инструмент стоит использовать, пока его владелец сохраняет контроль и концентрацию. «А мы инструменты, и в этом я не сомневаюсь. Не думаю, что многие из моих братьев осознают этот факт, но Рус один из тех, кто понимает. Он любит меня не больше, чем Рогл. На самом деле, я бы даже сказал, что значительно меньше. Но однажды он оказался рядом со мной на одном из праздников, посвященных очередной победе, и мы перебросились парой слов». Он был пьян или казался пьяным. Я подозреваю, что это была бесхитростная уловка с его стороны, поскольку наше тело позволяет нам без труда усваивать все, кроме самых сильных токсинов. Однако пьянство, похоже, наиболее подходит ревущему, одетому в мехагиганту, которым является Рус, чем патрицианской знати вроде Жиллимана или суровому пертурабу. «И из-за него некоторые могут недооценивать примарха. «И чем же являешься ты?» «Спросил он меня». «Я не так давно открылся братьям, и это был наш первый разговор». «Я Альфарий», — ответил я, улыбнувшись. «Я спросил, что, а не кто?» «Хмыкнул в ответ Рус». «Не уверен, что понимаю тебя», — ответил я. «Я сомневаюсь в этом». Он сделал гигантский глоток из маленькой бочки в своей руке, в которой содержалось смрадное химическое пойло, которое финрисийцы называли Мьотом. «Но если ты настаиваешь, мы все являемся аспектом всеотца, или у нас есть способ, которым мы служим? У него есть его кастелян, его Герольд, его осадных делмастер, его губернатор, его...» Тут Рус замолчал и бросил взгляд через плечо туда, где на некотором расстоянии стоял Магнус. «Чародей!» – закончил волчий король с явной неприязнью. Я промолчал. Рус не упомянул себя, но не было никаких сомнений о его роли, по крайней мере для тех, кто видел, как сражались волки. Рус обладал яростью Ангрона, но был более сосредоточен. Волчий король – палач нашего отца. Я подозреваю, что, по крайней мере, один из моих покойных братьев смог бы подтвердить этот факт, хотя у меня не было абсолютно никаких доказательств того, что это так. Если хотите, назовите это предчувствием. «Поэтому я спрошу тебя еще раз», – продолжил Рус, буравя меня взглядом, который превратил бы смертного в дрожащую развалину. «Чем же являешься ты?» «Я храню секреты!» Снова улыбнулся я ему. На мгновение я напрягся, не зная, как он отреагирует. Затем его лицо расплылось в широкой улыбке, которая обнажила его длинные клыки. Единственная искренняя улыбка, которая появилась на лице Лемона Русса благодаря мне. И он разразился лающим смехом. ха «А, ну в таком случае я удивлен, что ты всего лишь один».